Глава шестнадцатая. «Лев и немножко сутенёр Все видели обложку книги про это, с которой Лилия Юрьевна Брик взирает строгими, немного выпущенными глазами. Это фотография гения конструктивизма Александра Родченко, который снимал ее так часто, что обзавидуешься. Получились фотографии на века. А еще за пару месяцев до издания отдельной книжки, в конце марта 1923-го, поэма вышла в журнале «Лев». Группа «Лев», «Левый фронт искусств», открывала новую и не последнюю страницу футуризма в России. Ей требовалась печатная платформа, и его дал добро. Во время тяжелейшего своего зимнего отлучения от тела любимой Маяковский умудрялся впрягаться и в подготовку к выходу первого номера. К нему на Лубянский проезд этого ежедневно забегал Осип. Осип был основным идейным мотором, Маяковский – лицом и главным редактором. К работе подключилась даже Лиля, перевела с немецкого статью Георга Гросса, к моим работам и пьесу «Беглец» Карла Витфогеля. В Леве сошлись авангардисты, поэты Николай Асеев и Сергей Третьяков, художники Александр Родченко и Антон Лавинский, режиссер Сергей Эйзенштейн, на тот момент еще не кино, а только театральный, теоретики Брик, Борис Сорватов, приехавший из Читы, Николай Чужак, Борис Кушнер, тот, который в поезде цеплялся в Лиле в ноги и про которого она писала Эльзе, что он очень умен, интересен и вообще стоит при желании к нему присмотреться. Лев выступал за жизнестроение как противоположность жизнеотражению. Искусство должно было стать утилитарным и прислуживать социуму и революции. Художникам следовало бросить традиционные жанры, заняться плакатом, росписью ситца и оформлением фабричных стен. Кино должно было выкраивать новую реальность с помощью монтажа, мы это увидим потом в грандиозном киноглазе Дзиги Вертова. Новая послереволюционная действительность требовала новой техники, новых эстетических приемов. Слово «левый» подчеркивало, что правое крыло футуристов, чуждое социальной проблематике, отбрасывается, остается левое крыло искусства, готовое выполнять сугубо практические задачи. Надо поднять дух пролетарию, надо, чтобы он чаще и сильнее долбил молотом, поднимем. Надо вдохновить народ на прокладку труб, вдохновим. Надо поздравить рабочих Курска с добычей первой руды, поздравим. Одна из левовских художниц, Елизавета Лавинская, будет потом горько сетовать, что Ося, закулисный вождь лева, задуривал им головы разговорчиками про функционализм или фактографию, отрывая от подлинного искусства, от станковой психологической живописи. Признавались только вещи, конкретные, полезные обществу, вроде фотомонтажа и плакатов. А сколько талантливая молодежи бросила искусство, ограничив себя оформительством. А Лавинский, бросивший скульптуру более чем на десять лет, восклицала она уже в конце сороковых, Роченко, Родченко, живопись и лет через пятнадцать вернувшийся к ней как к какому-то тайному греху, А ведь уходили от искусства не потому, что не любили, а из-за фанатичной веры в то, что искусство должно умереть, что пролетариату оно не нужно. Искусство буржуазный пережиток вытравляли из себя эту любовь. Влияние Брика на нас было настолько сильно, что весь трагизм поэмы про это, вся глубина поставленных в ней вопросов в тот период мной не были осознаны. И то, что Маяковский, заперся у себя на лубянке и крик «Ты, может, к ихней примазался к касте», и слова «вороны-гости». Ведь все изобличало этот страшный быт. Лилия Юрьевна это осваивалась несколько иначе. Он сам из себя вытравливает пережитки старого быта. Вот ему и тяжело. «Вы себе не представляете», — говорила она. «Володя такой скучный, он даже иногда устраивает сцены ревности». Примечание Лавинская, страница 338, конец примечания. В 1923 году под влиянием лефовских идей Александр Родченко и муж Елизаветы, Антон Лавинский, отказались от преподавателя во Вхутемасе, высших художественных технических мастерских. Один – живописи, другой – скульптуры. Стали деканами, соответственно, металлообрабатывающего и деревообделочного факультетов. Лавинский даже разбил все сделанные им скульптуры, а Родченко далеко запрятал свои живописные работы. Саму Елизавету, которая мечтала о скульптуре, лефовцы, по ее словам, чуть ли не принудили идти в архитекторы. Мало того, поддавшись пропаганде Лавинской, со скульптурного факультета ушли и художницы Семенова еще 10 или 15 самых талантливых студентов. Они же Семеновой стали обращать в лефовцев и архитекторов. За эту подрывную деятельность девушек выгоняли из Хутемаса, потом восстанавливали Лавинская вспоминает, как остро завидовала тем, кто остался заниматься скульптурой, но вытравливала свою тягу к чистому творчеству, как буржуазную гниль. Скульптуру я любила, так же, как остальные, жила искусством, но для нас занятие искусством стало просто-напросто не советским делом. Искусство стало равноценной религии, так как мы, советская молодёжь, можем служить этому культу. Бриковские теории преспокойно укладывались в голове, как идеи Маяковского, и никто из нас, ни из младшего, ни из старшего поколения, не задумывался над тем, чем же, в конце концов, занимается Маяковский, да и тот же Асеев, когда пишет поэмы и революционные стихи. В 1930 году, уже после смерти Маяковского, Асеев сказал нам, Антону и мне, «Вы, художники, были дураками. Нужно было ломать чужое искусство, а не свое». Помню, эта фраза потрясла меня своим цинизмом. Но потом я поняла, что это была именно фраза. В тот период ничего подобного Асеев не думал и совершенно искренне сам громил живопись живописи и скульптуру, воспевая фотомонтаж». Примечание Лавинская, страница 371. Конец примечания. Характерная сцена, описанная Чуковским в дневнике еще в феврале, в день приезда Маяковского и Лилии в Петербург, после зимнего двухмесячного испытания. Все-таки скрыться от всяких Чуковских им тогда не удалось. Я сказал Маяковскому, что Аненков хочет написать его портрет. Маяковский согласился позировать, но тут вмешалась Лилия Брик. «Как тебе не стыдно, Володя? Конструктивист? И вдруг позирует художнику? Если ты хочешь иметь свой портрет, поди к фотографу Вассерману, он тебе хоть двадцать дюжин бесплатно сделает». Примечание Чуковский, дневники 1901-1929 года, страница 239. Конец примечания. «И это говорит женщина сама, с удовольствием позировавшая художником». Московский немец Дмитрий Вассерман раньше работал в фотоателье на Кузнецком мосту под началом у пруссака Карла Фишера, одного из основателей русского фотографического общества. Туда приходили позировать разные замечательные личности. В объектив Вассермана, в частности, попал и Распутин. Судя по лильной реплике, ему удалось пережить все перевороты режимов и даже открыть собственное дело. Впрочем, впоследствии он эмигрировал во Францию. Что до Елизаветы Лавинской, которую тоже называли Лили, то, когда описались ее воспоминания, она пребывала в депрессии и к тому же болела туберкулезом. Сплетники в окружении Лили Брик называли ее «сумасшедшей», поэтому слова ее стоит, наверное, делить на двое, но если убрать из этих записок накипь горечи, все равно останется скелет правды. Журналистика в левовской оптике оказывалась выше литературы, пропаганда выше художественного романа, рекламные агитки выше поэзии. Другое дело, что авангардные изобретения в области формы были и впрямь настолько революционные, а люди, входившие в Лев, настолько талантливы, что даже фотофакты, киноглазы и агитки у них получались высоким искусством, актуальным по сию пору. Реклама, созданная Рудченко и Маяковским, шедевральна. Взять хотя бы лозунги-плакаты «Лучших сосок не было и нет, готов сосать до старых лет». И, конечно, нигде, кроме как в Моссельпроме. А знаменитый плакат с Лили рупором, приложивший руку к рту и широко обнажающий белые зубы в крике «Лен Гис», «Книги по всем отраслям знаний», эта рученковская лиля стала одним из символов XX века. Ее и сейчас охотно монтируют в современные рекламные плакаты, гораздо более пошлые. Довольно естественно, что в той атмосфере лиля, то и дело, постегивая Маяковского к творчеству, Верила, что идеальное искусство нового государства не только служит земным общественным нуждам, но и прямо вытекает из конкретных жизненных перипетий, творящих его людей. Отсюда живучая формула. Чтобы создать гениальное, нужно помучиться в жизни. Чтобы Маяковский не деградировал, чтобы прогрессировал, надо было держать его в черном теле. Теоретик Осип был для нее, конечно, непререкаемым авторитетом, Лавинская вспоминает какие Лилины речи. «Разве можно, — говорила она, — сравнивать Володю с Осей? Осин ум оценит будущее поколение. Ося, правда, ленив, он барин, но он бросает идеи, которые подбивают другие. Усидчивая, кропотливая работа не Осин стиль, ему становится скучно. По существу, Оси нужна стенографистка, которая записывала бы его слова». О Маяковском она отзывалась так. Какая разница между Володей и извозчиком? Один управляет лошадью, другой рифмой и так далее. Такие заключения я слышала от Лили Юрьевны сама, так же, как и ее вывод. Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи. Любопытно, что и сейчас подобные стереотипы весьма популярны. Якобы, чем больше разнообразного опыта выпадает на долю автора, чем глубже он окунается в кровь и почву, гной и сперму, шампанское и кокаин – тем гениальный текст на выходе. Помню еще на заре своей прозаической стези я оказалась в охраняемом владении одного известного телеведущего, где происходили съемки регулярной телепрограммы про честность и нравственность, в которых разоблачались пороки. Потом он прочитал мою книжку и хотел поделиться своими впечатлениями. «Вы меня простите за такие выражения, но чего боитесь? У вас бурлят эмоции, но еще два года такой порядочной жизни, и вы пропали. Вы будете деградировать, вы засохнете». «И что вы предлагаете?» – спросила я. «Уйти с цыганами, плюнуть на приличие, отдаться желаниям. Вам нужно три дня провести в борделе. Многие мои знакомые, известные женщины, прошли через этот опыт. Я могу вам устроить». «И как это поможет моей прозе?» – недоумевала я. «Я могу сделать из вас Льва Толстого», – похвастался телеведущий. «Я знаю, как это сделать, но вы должны сказать «да». Я вас насквозь вижу. Скучная жизнь, никакого разврата, Коран в голове. Вас в детстве запугали, вас зашорили. Давайте сделаем так. Я вам вечером с семи до двенадцати закажу трех обалденных проверенных проституток и трех мальчиков. Пусть они вам покажут, что такое страсть» и еще двух пидорасов. Настоящему писателю нужно это увидеть, никакого принуждения. Будете сидеть с блокнотом и записывать. Я вас уверяю, не пройдет и получаса, как вам самой захочется присоединиться, а если не захочется, то я от вас отстану». «И что, бордель, меня сделает толстым?» — смеялась я. «Поймите, Горький, Гелеровский, все ходили в народ, к бомжам, а без реального познания ничего не будет». Как вы опишете высшее общество, если не побываете в ресторане, где в последний раз ужинала принцесса Диана? Вам нужно в оперы, вам нужно на Мальдивы, вам нужно к трансвеститам, иначе не опишете, получится фальшак. Да или нет? Да или нет? Повторял он. Я, разумеется, сбежала и была в отместку вырезана из его передачи. В общем, жизнестроительство строительства штук шаткая, и слишком уж полагаться на нее не стоит. Лев, конечно, так и не перевалил через бугор двадцатых годов. Пройдя несколько реинкарнаций, лев, новый лев, рев, он свалится под бронированные колеса ВАПа, Всероссийская ассоциации пролетарских писателей, пролетарской литературы, шитой по лекалам реализма XIX века. ВАП, родившийся в 1920 году, через восемь лет переименовалась в РАП, и всероссийской стала российской. Вот что было главным расхождением. Лефовцы считали, что революция требует новых форм и соответствующих революционных экспериментов. Ваповцы же были слишком двухмерны, на эксперименты у них не хватало воображения. Квинтэссенцией писательского ремесла для них была не техника, а марксистское содержание и классовое происхождение автора. Литература рабочих, рабочих и для рабочих, вот к чему следовало стремиться. Ну и равнялись, ясен перец, не на новое опасное и непонятное, а на пасконные привычные образцы литературы из предыдущего столетия. Но были у левовцев и другие оппоненты, к примеру, группа «Перевал», участники которой дурачки, плевали на классовую принадлежность и пеклись о свободе художника. Спустя несколько лет уже в журнале «Новый лев» Осип Максимович будет их брыкать. Начитавшись «Воронских» и «Полонских», каждый молодой начинающий писатель прежде всего стремится стать творческой индивидуальностью. Он знает, что, работая в газете или в журнале, ему не удастся вовсю шир развернуть свою творческую индивидуальность. Ему придётся бегать и писать по заданиям редакции, писать о том, что нужно и важно сегодня, что нужно и важно читателю, что нужно и важно для всего нашего культурного строительства. Он знает также, что сколько бы интересных фактов он не собрал, сколько бы талантливых очерков не написал, ни один Воронский и Полонский не напишут о нем ни одной статьи, не возвестят миру о появлении новой творческой индивидуальности, а вместе с этим и не дадут ему мандата на свободное проявление своих творческих задатков. Неважно, будут ли его ругать или хвалить, важно, что статьи о нем начнутся со слов «творческий путь молодого писателя такого-то отмечен» и так далее. Дальше пойдут неизменные лестные или нелесные сравнения этого нового молодого писателя с Толстым и Достоевским, с указанием, в чем он с ними совпадает и в чем расходится». Мандат на творческую личность получен. Можно расплеваться с редакциями, можно на законном основании перейти из Дома печати в Дом Герцена, брать авансы сидя у себя в конуре, высасывать из пальца свободные рифмы и обобщающие образы. А еще через некоторое время можно, сидя в пивной, жаловаться на строгость цензуры и писать письма Горькому о том, что в советской России настоящему писателю трудно развернуться. Мы, левовцы, совместно с руководителями ВАПа боролись против этой индивидуалистической заразы. Мы всеми средствами убеждения доказывали руководящим органам и писательскому молодняку, что путь Воронских и Полонских гибелен для советской литературы, и, кажется, мы многого на этом пути достигли. Примечание Осип Брик против творческой личности «Новый лев» 1928 год, номер 2, страница 12-14. Конец примечания. Но внутри Лефа кипели противоречия. Не все были настроены на чистый утилитаризм. В Лефе состоял Пастернак, уж он индивидуалист, да и Маяковский, и за это в первом номере Лефа его критикует чужак. Единственный выходец из быта видел в будущем за какими-то фантастическими горизонтами. Ну а как еще, если все, в принципе, осталось по-прежнему? Тустепы, топеры, шубки, богатство и нищета. В стихотворении «Адриане» 1921 года Маяковский нападает на мещанство в виде котят и канареек, но сам же посылает лили к листа, лелеет их общее гнездышко и обожает домашних животных. Не совпадение получается, несовпадение, которое его в итоге разломало. О том, что левовская доктрина была во многом навязана Маяковскому, обожавшим его Осипом Бриком, можно понять из позднейшего разговора Шкловского с дувакиным Виктор Шкловский. Брик был прежде всего человеком аскетичным. Он нравился женщинам, но он женщин не любил. Он был раньше богат, но богатство не любил. Он был скромным человеком, ну, как вам сказать, но немножко талмудистом, но человеком с превосходной анализаторской головой, слишком отвлечённым для искусства, но самоотверженным. Виктор Дувакин по отношению к Виктор Шкловскому и Маяковскому. Виктор Дувакин к Маяковскому или к искусству? Виктор Шкловский к Маяковскому. Он был настоящий апостол Маяковского. Одновременно, как всякие апостолы, они хотят втереть своё учение Христу. Это кончается тем, что... Павел подменяет Христа, но вот литература факта, Брик не любил искусство, он любил кино за то, что кино не искусство, что оно плохое искусство, скажем, что его надо отдалять от искусства, но вот эта литература факта, с одной стороны, была, черт его знает, там и мои статьи очень ранние, но это вообще истерика, этого была Бриковская истерика, и... Я тогда печатал, но когда они отрицали искусство, я говорю, что у нас в журнале печатается Маяковский, Пастернак, Осеев, печатается Бабель, и одновременно вы говорите, что искусства нет. Это не получается. Это получается так, как Ханжа попадает в тюрьму в Пиквикском клубе, и ему говорят, хотите что-нибудь выпить? Он говорит, все спиртные напитки – это суета-сует. Тогда его спрашиваю, так, какую из суеты-сует вы любите? Он говорит, крепкую и ему подают ром. Так что всё это суета-сует. Значит, литература факта – это не была ошибка, потому что она сейчас значила в мировом искусстве очень много, и очень много, значит, в чешском искусстве. И это значение мемуара и включение по достоверности. Там такая школа Дзиги Вертова. Включение, новые отношения к фотографии, отношения... Создание эстетики, фабричных зданий, понимание того, что эстетика облегчает работу, это было все. Виктор Дувакин, все это придумано было уже тогда, сейчас... Виктор Шкловский, это было придумано тогда. Виктор Дувакин, а сейчас это к нам вторично приходит с Запада. Виктор Шкловский, к сожалению, вот видите, это очень так серьезно, была такая история. Лев был аскетической организацией. «Виктор Дувакин, Лев?» «Виктор Шкловский?» «Да, там, значит, служащие, один на жалование, это Петя». «Виктор Дувакин, Незнамов?» «Да, поэт и критик Петр Незнамов состоял во Владивостокской футуристической группе творчества. Еще были две машинистка Чистякова, Черткова и Ольга Маяковская, младшая сестра Маяковского». «Виктор Шкловский?» «Ольга Маяковская тоже служила там на четверть ставки. И все, больше никого». И мы издавали журнал, но ну, платили, конечно, за рукописи мало. Виктор Довакин, но платили все таки Виктор Шкловский платили, но мало. Это привело в ужас Бабеля, когда мы за его, собственно, за его собрание сочинений заплатили столько, что он мог пойти в кафе или один раз пообедать. Неправдоподобно мало. Ну вот, и лев был великое непонятное революционное искусство. Там были номера, когда в одном номере печатался Маяковский, Эйзенштейн, Дига Вертов, а Язовцы и все это были вещи, которые остались. Виктор Дувакин. Да, не все номера равноценны. Вот это как раз вы говорите про первые номера 23 третьего года. Лучшие. Примечание о счастливом Ленине, женщинах, свободе, любви и своей версии гибели Владимира Маяковского. Конец примечания. В общем, в 1923 году, с одной стороны, воял логитки, не поступаясь при этом новаторством воплощения, с другой занимался тем самым бытом. Надо было постоянно подтверждать свое право на комнатку в Лубянском проезде. Он с бриками снова собирался за границу. За время отсутствия хозяина квадратные метры могли изъять. Рассматривался даже вариант с пропиской там лили. Любовные отношения тоже стоило привести в порядок, вышкалить себя, повыдергивать из тела мещанские колючки ревности. Леля мечтала научить его жить так, как легко удавалось ей самой, совмещая ненавистный, казалось бы, быт, уют, чаепитие, бирюльки, портниху в фурманном переулке, прислугу Аннушку и свободные взгляды на секс и любовь. Ты мог бы мне сейчас нравиться, могла бы любить тебя, если бы был со мной и для меня, если бы, независимо от того, где были и что делали днём, мы могли бы вечером или ночью вместе рядом полежать в чистой удобной постели, в комнате с чистым воздухом после тёплой ванны, — пишет она ему. — Разве не верно? Тебе кажется, опять мудрю, капризничу. Обдумай серьёзно, по-взрослому. Я долго думала, и для себя решительно хотелось бы, чтобы... Ты моему желанию, решению был рад, а не просто подчинился. Примечание Маяковский и Брик, переписка 1915-1930 года, составленная и комментированная Янгфельдом. Конец примечания. Вот так все просто складывалось у нее в голове. Днем гулять крутить романы, а вечером после ванны лежать рядышком, как ни в чем не бывало. Романы романами, а семья святое. И почему Маяковский не мог понять? оси ведь понял. А летом они полетели в Германию рейсом Москва-Кёнигсберг, про который Маяковский напишет стихи. Сначала в санатории под Гётингеном, потом на остров Норденней, куда также приехали Эльза, Елена Юрьевна, Шкловский и еще несколько друзей. Эльза лежала в комнате, больная, и дулась. Шкловский был с ней все так же нестерпимо горяч, а Маяковский все так же холоден. На этот раз он вел себя панькой. Никаких карт, купания в море, прогулки на пароходике, ловля крабов, загорание на пляже, чтение Гейна. Книжку, которую он в то лето все время носил с собой, Эльза сохранила у себя как реликвию. Впрочем, Екапсон, по словам Янгфельта, вспоминал, что до Нордернге было не Гётинген, а южногерманский курорт Бад-Флинсбек, сейчас польский Сверодуф-Здруй. И вот там-то Маяковский с огромным пылом обыгрывал в карты всех подвернувшихся, в частности какого-то русского эмигранта, вывешивающего из Сибири чуть не тонну платины. Мамикаган, видать, пришлось смириться с ненавистным поэтом. На фотографиях вся компания отдыхающих выглядит счастливой. Еще бы, несколько недель сплошного отдыха, сказка. Мужчины на снимках в черных купальных костюмах, Лиля счастливая щурится на солнце, фирменная широкая улыбка, нос вздернут. Майковский по воспоминаниям Шкловского, был весело и по-мальчишески плескался в волнах. Правда, как сказано в стихотворении Нордерной, написанном 4 августа, ему якобы все время чудились выстрел авроры и бури революции, кроме которой ему, дескать, ничего не надо, что явно притянуто за уши, чтобы оправдать собственное наслаждение буржуйским курортом. Аврора к песчаным дюнам острова так и не подошла. Но пляж буржуйкам ласкает подошвы, но ветер, песок в ладу с грудастыми, с улыбкой, как все в Германии дешево, валютчики греют катары и астмы. И Брики, и Маяковские, хотя и выехали из РСФСР по выданным луначарским служебным паспортам, никакой особенной пропагандистской работы не вели. Маяковский лишь раз выступил в Берлине и вернулся на несколько дней раньше Бриков. Осипу над было выступить, Лиле гулять по музеям и встречаться со знакомыми. вернуться вернулся, но уже мечтал и хлопотал о поездке в Америку. Тем более, что в Нью-Йорке было кого навестить, там уже обретался Давид Бурлюк. Брики везли из Германии новую мебель. А Маяковский обсуждал журнал «Лев» у Луначарского. Встречался с Троцким, в Водопьянном продолжались сборища, теперь под эгидой Лефа. Девочка Мэри из их коммунальной квартиры, зимой наблюдавшая с интересом, как выгнанный Маяковский стоит под окнами, теперь прислушивалась к разговорам шикарных жильцов. Днем у них чтение стихов, завтраки, обеды, совещания, вечером на извозчиках, в ресторан, в театр, ночью карты на деньги, иногда до утра пока господа в театрах Аннушка, убиравшая в комнатах, щедро угощала помогавшую ей мэрия конфетами. Девочки нравились краски Маяковского, украшавшие бодуар, этюды к окнам роста и висевшая в простенке между дверью и окном афиша, закованная фильмой с лилей, запутавшейся в киноплёнке. Атмосферу тех лет передают два анекдота. Первый со слов Юрия Тынянова, писателя, поязовца, формалиста, профессора Института Истории Искусств, записал в дневнике Чуковский. Другой широко пошел в народ. У Таньянова в пятом и шестом номерах Лева, это первые номера до 1924 год – выходили статьи «Словарь Ленина-полемиста» и о литературном факте. Чистая классика. Так вот, напечатать их напечатали, а гонорар все никак не платили. Версия номер один. «Однажды Лев в лице Осьпа Брика задолжал Танянову 50 рублей и не заплатил. Пришли к Брику, они вдвоем со Шкловским. Брика нет. Лиля пудрится, орнаментирует подбородок, а Брик не идет. Шкловский советует Танянову. «Ты поселись у него в квартире и наешь на 50 рублей». План не удался. «Тогда, Шкловский, Юра, тебе нужен указатель Лисовского». Фундаментальное издание – библиография русской периодической печати 1703-1900 годов, книговеда Николая Лисовского, содержавшее наиболее полное сведения о всей выходившей тогда в России периодике. Время места место издания – данные об изменении названий, периодичность, фамилии издателей, редакторов и так далее. «Еще бы! Вот возьми!» – снял с полки у Брика книгу, сунул Танянову в портфель, и они оба ушли. Брик заметил пропажу только через год. Примечание Чуковские. Дневники 1901-1969 годы. В двух томах. Москва. Улма. Пресс. Звездный мир. 2003 год. Том второй Страница 59. Конец примечания. Вторая версия гораздо более пикантная. Тынянов пришел за деньгами, а Брика нет. Лиля одна. Стол сервирован. На столе алкоголь, угощение... Лилия раздевается и наступает. Тененов не то чтобы очень хочет, к тому же он женат на старшей сестре вирусолога-иммунолога, будущего лауреата Сталинской премии Альва Зильбера и писателя Вениамина Каверина. Но подарок слишком соблазнителен, почему бы и нет. На утро они просыпаются вместе, Тененов собирается уходить, мнется и робко спрашивает. «А как же гонорар?» Тогда Лиля бросает ему насмешливо «Ах, вы ещё денег хотите?». В некоторых вариациях анекдота идея расплатиться за публикацию телом Лиля принадлежит Осипу Брику. Эпизод, возможно, и выдуманный, но очень похожий на правду. Осип и вправду предстаёт невидимым режиссёром, маленьким тихоне дьяволом и немножко сутенёром, который дёргает за ниточки всех, кто его окружает. все годы Брик был настоящим вождём вспоминал в разговоре с Дувакином литератор Виктор Артов. «Я скажу так, я заметил и тогда, в двадцатых годах, если Брик мне сегодня что-нибудь скажет, какое-нибудь открытие или какой-нибудь тезис, теорию, Маяковский через два месяца будет об этом говорить в Политехническом музее. Он был настоящим вождем». Примечание о том, как принимал в гостях Маяковского об Осипе Брике, кафе поэтов и журнале «Новый сатирикон». Конец примечания. Да, Осип был вождем, а Лиля – вождихой.